Александр Сергеевич, историк, директор Музея истории МГУ имени Ломоносова, профессор Литературного института имени Горького, область научных интересов, социально-политическая история России 18 века, а также история науки и образования в это время, лауреат Ломоносовской премии за педагогическую деятельность, автор многочисленных пособий по истории России для поступающих в ВУЗы и школьных учебников по истории России до начала 19 века, в том числе исторического словаря». Здравствуйте. Ну, я продолжу свой рассказ о времени Петра I и начну сегодняшнюю встречу с рассказа о э, э, социально-экономических реформах Петра. Вот э, в рамках экономических реформ Петра Наверное, крупнейшим его достижением было создание мануфактурной русской промышленности. Мануфактурной промышленности в России. Я уже говорил вам, что в стране с малым совоковым общественным продуктом, где доминировало традиционное сельскохозяйственное производство, основанное на крепостном труде, только казна, наверное, могла, и иностранцы могли, стоять истоку крупного промышленного производства. За весь 17 век специалисты насчитывают в России где-то около 30 мануфактур. В 17 веке 30 мануфактур. Пётр оставил по подсчётам специалистов где-то более 180 мануфактур. 180 мануфактур и победу, на победу в Северной войне можно было рассчитывать лишь при наличии Металлургической промышленности, текстильной, суконной, кожевенной промышленности, кораблестроения, которое обеспечило русскую армию и флот. Наибольшие сдвиги... Э Особенно быстрыми темпами развивалась русская металлургия. К середине 18 века Россия по выплавке чагуна превосходила Англию в полтора раза. К середине 18 века Россия обогнала Англию по выплавке чагуна. Это связано было с тем, что в Англии практически были уничтожены леса. Я вам в одной из лекций рассказывал, что Петр запретил рубить леса ближе 50 метров к рекам и толще 50 сантиметров э, деревья. А вот э, Англия свела свои леса, а плавка э, чугуна велась, э, плавка металла велась на древесном угле. Поэтому э, не хватало лесов. А у нас, в нашей лесистой местности, особенно на Урале, где... Целые горы назывались, гора Благодать, где металл прямо лежал на поверхности, что называется. Прекрасные полезные ископаемые, великолепные лесные массивы. Э -э наконец, реки, неспешно текущие, но дающие возможность создавать запасы воды для того, чтобы крутить водяные мельницы вот этих заводов. И плюс... Бесплатные практически рабочие. Ну, не бесплатные, но дешёвые рабочие силы. Всё это открыло возможность для э, освоения богатств Урала. Вот вы мне задавали вопрос о Екатеринбурге в одной из лекций. Вот здесь, на Урале, сложилась мощная металлургическая база. Другим крупным промышленным районом стал Петербург. Э, и... Э, Наряду с существовавшими с 17 веками заводами в районе Тулы, Каширы, Калуги возникли предприятия в Карелии, в Волонецком крае, в Петрозаводске, поблизости с театром военных действий, на Урале. И к середине века 18-го из 75 действовавших металлургических заводов 60 с лишним заводов было на Урале. Производство металла позволило создать крупнейшие оружейные заводы в Туле, Сестрорецке под Петербургом. В 1719 году была опубликована «Берхпривилегия», и она позволяла всем жителям России заниматься поиском полезных ископаемых и с разрешения коллегии основывать заводы, то есть провозглашала «Горную свободу». Тогда же, в 1719 году, была создана мануфактура-коллегия. В ее ведении э, находились текстильные промышленность, суконные, полотняно-парусные, кожевинные промышленности, которые также работали в основном на армию. Наиболее значительными предприятиями были Московский суконный двор, Большая Ярославская мануфактура, суконная мануфактура в Воронеже, Казани, на Украине. Возникли новые отрасли производства, судостроения в Петербурге, Воронеже, Архангельске шелкопредение, стеклянное фаянсовое дело, производство бумаги в Петербурге и Москве. Дальнейшее развитие получило ремесло. В 1722 году был издан указ о создании ремесленных цехов в русских городах. Образование цехов, с одной стороны, отражало подъем ремесла на более высокий уровень, но, с другой стороны, цеховая замкнутость препятствовала вступлению в них русских горожан, крестьян, тормозило развитие мелкотоварного производства. Важным было и установление контроля за качеством ремесленной продукции. Мастер должен был ставить теперь личное клеймо на своих изделиях. Широкое распространение получило ученичество. Вот наряду с цеховым ремеслом в городах значительное развитие получило отходничество и крестьянские промыслы. Они были своеобразным компенсационным механизмом в получении крестьянами дополнительной прибыли к своим основным сельскохозяйственным занятиям. Потому что зимой, поздней осенью, ранней весной заняться в деревне было, конечно, чем-то, но это было не основным делом. Поэтому крестьяне-сезонники стали отходить из деревни. Был даже издан указ, который разрешал по паспортам уходить на 30 верст от деревни в 1724 году с разрешении помещика, чтобы заработать вот эти дополнительные деньги, чтобы заплатить барщину, оброк, вот так были включены вот эти компенсационные механизмы для сохранения крепостнических порядков, когда использовался труд не только вот в деревне, непосредственно на своих сельскохозяйственных работах, но и заработки, которые получали вне города. Вот появление вот этих документов, разрешающих отходничество крестьян в 1724 году, обычно называют введением паспортного режима в России. То есть своеобразный паспорт, который давал право уходить на 30 верст от своего поселения и зарабатывать дополнительные средства. Но вот эти промыслы, эти, если хотите, отходничество, оно было, ну что ли, сказать, оно способствовало сохранению старых порядков. Хотя и давало какое-то знание, какое-то новое ремесленное усилие, но оно, оно было, крестьян по-прежнему было традиционно привязан к хозяйству. Появились так называемые промысловые села, в которых крестьяне активно занимались изготовлением холста, полотняных тканей, сукна, изделий из металла, кожи. То ну, вот вы, наверное, слышали знаменитые Павлова на Оке. Это село, которое занималось металлическими, делали ножи, вилки, оружие, и больше занимались промыслами. На них впоследствии вырастут уже какие-то и крупные предприятия на базе этих промыслов. Но самым сложным в период создания крупной промышленности в России было обеспечение её рабочей силой. Почему? Потому что крестьяне же все были закреплены за или приписаны э, к селам, деревням, к общинам, которые платили подойти непосредственно государству. Э, сам рынок свободного вольнонаемного труда был очень небольшой. Специалисты считают, что где-то 1,7% населения были из числа вольных, гулящих, беглых, солдат, которых мы можем было нанять. Вот этих рубяток всякого рода, которых можно было нанимать на предприятии. Поэтому проблема рабочей силы стояла очень острая. И тогда государство пошло по пути э, прикрепления к крестьян к заводам. В 1721 году был издан указ, по которому заводам, заводчикам разрешалось покупать и переселять крестьян на заводы. Таких крестьян называли покупными или посессионными крестьянами. А слово «посессия» – «пожалование», как бы «пожалование к заводу». Э они закреплялись указами последующими, вот э навечно за заводами, получили название еще «вечно отданных к заводам». Он становился как бы частью э заводского оборудования крестьянина. Его нельзя было продать отдельно от завода. Понятно, вот это удивительное сказать, явление прикрепления э, населения к предприятию, когда он становился частью орудий труда, сказать, э, давало, с одной стороны, возможность обеспечить рабочей силой, а с другой стороны, означало торжество крепостнических порядков э, подневольного труда на заводах. Вот это вот торжество подневольного труда э, не обеспечивал все равно полностью заводом. И тогда государство пошло по пути приписки крестьян к заводу. Что это такое приписка крестьян к заводу? Крестьяне, которые должны были платить налог, не платили его деньгами, а отрабатывали этот налог по определенным расценкам на предприятиях и приходили на завод за 100, 200, 400 и тогда даже больше 600 верст для того, чтобы отработать эти вот де... свои налоговые обязательства по определенным расценкам. Такие крестьяне получат название «приписные крестьяне». Вот таких приписных крестьян к концу Петровского царствования на Урале насчитывалось где-то 25 тысяч человек. Вот вы можете себе представить что, характер обеспечения заводов рабочей э, силой. То есть вот эти резервы воленаемного труда были исчерпаны и перешли э, к крепостному труду в промышленности. Русская мануфактура развивалась в основном как мануфактура на крепостном труде, хотя... В отдельных отраслях, легкой промышленности, вольноемный труд все же использовалась. То есть и промышленность развивалась как часть феодально-крепостнической э, системы в стране с малым, я повторяю, совокупным э, с, э, общественным продуктом. Крупнейшие русские промышленники – Строгановы, Демидовы, Походяшины, Осохины, Баташовы, Масоловы э, – больше стремились получить дворянские звания – получили получать соответствующие привилегии, которые сущ... были присущи дворянам. Ведь только дворяне имели право владеть крепостными и землей. И эти промышленники стремились максимально получить эти звания дворянские. И вот этот процесс получил название процесса одворянивания русской буржуазии. Одворянивания, то есть получение дворянского звания, вступление в дворянское сословие то есть страна продолжала развиваться и в области промышленности, хотя рывок был значительный, гигантский рывок, крупная промышленность появилась, но появилась она с использованием подневольного главным образом труда. Я не снимаю, что были мануфактуры, основанные на вольно-наемном труде. Больше того, даже помещики у себя дома заводили, в своих имениях заводили кирпичные заводы, заводики, связанные с, ну, не говорю уже, а впоследствии о производстве спиртного, который дворянцев делал своей монополией. Вот это обстоятельство чрезвычайно существенно для развития русской промышленности. При Петре и особенно после его правления. Развитие промышленности и ремесленного производства, получение выхода к Балтийскому морю способствовало росту внешней и внутренней торговли. Улучшились пути сообщения. Были построены каналы, которые соединяли Волгу с Невой. Вы, наверное, расслышали, Вышний Волочек такой город есть. Или же канал обводной вокруг Ладоги, то есть, Ладожский канал. Было задумано строительство канала между Москвой, э, рекой и Волгой, между Доном и Волгой, но так они и не э, совершились, э, потому что не хватало средств. Усилился обмен э, отдельными товарами между отдельными частями страны. Огромную роль продолжали играть ярмарки. Самая знаменитая ярмарка была в Макареве на, на Волге. Вторая по знаменитости, наверное, ярмарка была э, Свенская ярмарка в районе Брянска на границе с Украиной, где вот обмен совершался большими партиями товаром. То, этим, вот Свенская ярмарка под Брянском, ярмарка в Ирбите, в Астрахани, Архангельске да, и в других городах. Э, в целях поощрения русской э, промышленности э, Пётр ввёл политику протекционизма, протекции русской промышленности. Э, русские купцы были объединены в две гильдии, первую и вторую, и был введён в 1724 году первый торговый тариф, поощрявший вывоз товаров э, русских за границу и ограничения ввоза товаров. Вот к концу Петровского царствования вывоз э, товаров за границу вдвое превышал их ввоз. Это вот э, Петр понимал, что торговля укрепляет мощь русского э, государства. Э, и особенно много преобразований в Петровское время произошло в социальной сфере. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание, что важнейшим следствием петровских реформ в социальной сфере стало изменение социальной структуры общества. Если бы современным языком, я бы так сказал, появилась новая элита в обществе. Эта элита тесно связана с господствующим слое населения, которое раньше функционировало, но была, она по-новому оформлена, Она получила свои права и привилегии. Что эта элита из себя новое представляла? Сказать? На смену... Ну, прежде всего это коснулось расэлита, значит, господствующего условия. Дворянство становилось привилегированным сословием. На смену службы с земли Потому что раньше как э, человек получал землю, а за это должен было являться конно, людно и оружно. Помните такую формулу, так то есть со своими людьми на конях, сказать, и вооружённо, за то, что получал землю. Земля была средством расплаты на смену. Вот этой службы земли, принципу знатности, пришёл принцип служебной личной выслуги. Служебной личной выслуги на смену Службы Земли. В 1714 году был издан указ о единонаследии. Я хочу, чтобы вы э, разобрались э, в этом уставе. В чем смысл этого устава о единонаследии, поэтому указу дворянин или боярин э, дворянин владел за э, службу. Боярин владел на наследственном праве. Ну, Дворянин тоже наследовал, но боярин получал свою землю по наследству от отца э, к сыну. Э -э, и боярин и дворяне были уравнены в правах. Они должны были передавать землю, указ о едином наследии, либо старшему из сыновей, либо одному из тех, кого назначит отец. То есть это обеспечивало то, что земель владения господствующих классов не дробились. А с другой стороны, те, кто не попадал в число наследников, должны были идти на службу. И дворянство стало еще и служивым сословием, которое выполняло все важнейшие государственные функции. И которое даже заставляло учиться, и жениться запрещало дворянам, пока не выучишься. А с другой стороны, помещичье, э, э, дворянское уравнивалось с дворянской, э, с боярской вотчиной. То есть господствующий слой объединился в единую массу, в единый класс, или мы говорим сословие. Сословие – это группа людей, которые отличаются определенными правами и привилегиями в обществе. И вот появилось дворянство, которое то есть, э, стало элитой общества. Но дворяне служить были обязаны. И одновременно владеть землей и крестьянами могли, только дворяне. И вот эта вот э, новая структура дворянства, так сказать, становилась, я еще раз повторюсь, единым сословием, так сказать, на польский манер его стали назвать шляхта. И вот когда присоединялись к России, сходили в состав России новые территории, новые... Э, этносы, новые народы, то верхушка местная, например, Украина, входила встав в Став России, и украинское дворянство, украинская шляхта становилось частью русского дворянства. Входили прибалтийские дворяне, когда Петр присоединил прибалтику, то прибалтийские дворяне становились частью русского господствующего. Класса. Присоединят потом, к Грузии к России. Грузинские князья становятся частью русского господствующего класса. Это вот было очень важно для э, того, что э, вот этот элитный слой дворянства, в это время и служило на государство. Но что будет оно делать, это дворянство, когда оно станет э, привилегированным составом? Оно начнет добиваться права привилегий, чтобы освободиться от службы. Сначала добьётся 25-летней службы, а потом и вообще в 1762 году добьётся манифест о вольности дворянства. Их освободят от обязательной государственной и военной службы, потому что уже чиновничество и аппарат власти, и знающий людей было больше, чем достаточно». Вот это очень важный момент, то сказать, дворянство превратится уже тогда в паразитическое сословие, которое будет... Э, а здесь это элита, которая работала на государе, он заставлял ее, то суть, э, трудиться э, и опираясь на нее достигал э, колоссальных результатов. Поэтому мы говорим о том, что все это достигалось за счет усиления флотации населения, э, но и... и во... Верхушка участвовала то, суть, в этом движении. Вот это очень важный момент, чтобы у вас не, не создавалось однозначное какое-то представление о развитии. Э -э, Пётр э -э, в 1722 году издал «Табель о рангах». 1722 год. «Табель о рангах», разделивший э -э, различные отрасли службы, Военную, гражданскую, придворную. Все должности в государстве были разделены на 14 рангов, на 14 ступеней. На 14 этапов, если так можно сказать. Э -э занять каждый следующий ранг можно было только пройдя все предыдущие. Начинал человек службу с 14 ранга и дошел до первого. Вот Пётр Великий прошёл всю лестницу э -э, чинов э -э, ещё до табеля о рангах, сказать, он был уже и адмиралом, и э -э, генералом сказать, всего достиг, но проходя вот ступеньку за ступенькой. Сказать, и здесь вот была учреждена табель о рангах, э -э, как я говорил уже, что занять следующий чин можно было пройдя предыдущий, и чиновник, достигший восьмого класса, восьмого ранга, Первый высший, 14 низший. Восьмого ранга достигает, получает потомственное дворянство. А тот, кто служит в армии, получил первый офицерский чин, это был 12-й ранг, и он становился уже тоже потомственным дворянином. Вот это вот умение Петра извлечь из толщи, талантливых, способных людей из народной толщи поднять их на такой высокий уровень. Вот оно было как раз... Вот пока общество в состоянии вот так вот черпать таланты, э, они очень неравномерно распределены по государству, государство развивается. Вот, собственно, что сделал он с господствующим словом. Теперь дальше что в структуре общества изменилось? Всё остальное население, которое исключало дворянство, военных и духовенство. Вот дворянство, духовенство и военные не платили налоги, а остальное все должны были платить налог государству. И их называют податные сословия. Они платили подати государству, исключая дворян, духовенства и военных. Вот в 1718 году была проведена перепись населения, или подушная перепись. В перепись включали Всех лиц мужского пола, живших в это время в каждом из поселений. То есть от грудных младенцев до дряхлых стариков. Все они попадали вот в эту перепись. Отсюда название душа мужского Пола. Была душа женского пола. Но считали, что женщин примерно столько, сколько мужчин. Поэтому ограничивались переписью мужчин. Но интересно, когда переписали первый раз, потом Петр устроил проверку, и оказалось, что 2 миллиона не хватает. Тогда устроили ревизию. И вот эти э, списки, которые составляли, стали называться ревизские сказки или ревизские списки. Вот перепись населения показала, что в России жило в это время примерно... 15,5 миллионов человек, население всей страны. Из-за них 15,5 миллионов дворян было примерно где-то к концу Петровского царствия 65 тысяч. К началу Петровского царствия их было примерно 15 тысяч. Вот господствующий класс, элита, о которой я говорю 65 тысяч, и оставшиеся... 15,5 миллионов. Ну, я исключаю дворянство, духовенство. Это самые такие примерные подсчеты, самые общие подсчеты. И вот э, все, когда Петр посчитал, переписал всех, он посчитал, сколько нужно на армию денег, сколько нужно на содержание флота и сколько нужно на содержание государственного аппарата. Разделил. И получил 74 копейки с души мужского пола. Вот эти 74 копейки устанавливались для тех, кто принадлежал помещикам. Крестьяне, у которых были частные владельцы. Таких крестьян называли частновладельческие крестьяне. Они платили 74 копейки в год с души мужского пола. До следующей ревизии. Вот первая ревизия была в 24 году, следующая будет в 44 -м. И вот 20 лет они платили за то число, которое было записано. Умирали крестьяне, горожане, рождались новые, а все равно платили за одно и то же. Вот так появились мертвые души. Вот так появились сюжеты для Гоголя. Все понятно? Но что было интересно, что вот эти частновладельческие крестьяне, которые принадлежали помещикам, частным владельцам, э, составляли меньше половины э, всех крестьян. Остальные крестьяне были крестьяне, которые жили в свободных крестьянских общинах, которые э, платили подати эти общины государству. Э, или жили... Эти крестьяне в городских, э, или, или горожане жили, вот считалось, что они должны платить на 40 копеек больше. Почему? Потому что величина оброка или барщины, которую выполнял частновладельческий крестьянин на свою помещику, стоила примерно 40 копеек по подсчетам экономистов того времени. Вот эти крестьяне, которые стали платить государству, не будучи в частных собственности у дворян, получили название государственные крестьяне. Туда вошли бывшие черносошные крестьяне, которые жили на этих общинных землях. Туда вошли бывшие есашные крестьяне, которые платили мехом налоги. Монастырские крестьяне и так далее, и так далее. Они платили на 40 копеек Больше. Так сложилась огромная вот масса государственных крестьян, которые были резервом для раздачи помещикам, раздачи э, дворянам. И, конечно, они жили где? На окраинах страны. Такие государственные крестьяне были на русском севере, на русском юге. Э, вся Сибирь не имела помещиков. Вот они жили этими крестьянскими общинами. Так появилось вот это сословие государственных крестьян, которые к моменту реформы крепостного права, то есть, к великим реформам 60-х годов XIX -го века, будут составлять где-то около половины всех, ну, чуть больше половины всех крестьян России. Но были еще и крестьяне, которые принадлежали лицам, э, связанных с дворцом, дворцовые крестьяне которые несли повинности, соответственно, на дворец или на лиц царской фамилии. Вот так э сложились два таких вот сословия – крестьянское и помещие. Ну, если помещие, крестьянство или дворянское хозяйство, или дворяне имели право только они монопольно владеть крестьянами и землей, то те были на землях либо государства, либо вот этих частных владельцев. Э -э Жители города, которые составляли примерно 3% населения тогдашней страны, были э, прикреплены тоже к месту платы подушной подати. Городских жителей разделили на две категории. Одну назвали регулярные, а вторых нерегулярные. Регулярными э, считались купцы, промышленники, цеховые ремесленники, регулярные населения. Нерегулярные или подлые Другое выражение в отношении нерегулярных. Считались горожане, не имевшие собственности, обретавшие наймах в работах, так сказать. И... Сбор налогов и городское благоустройство были переданы городским магистратам. В каждом городе были созданы магистраты, избиравшиеся регулярными гражданами. Э -э Жители городов брали немножко больше, рубль 20, э -э с каждой души мужского пола. Так вот, при Петре сложилась новая структура общества, в которой четко прослеживаются сословные принципы. Ну и вот эта старая традиционная структура э, не только касалась своего населения, но и управления всей страной. Вот при Петре э, старая система управления уже не отвечала э, общенациональным потребностям. Появились рационалистические идеи, то есть рацию, слово «разум», когда разумным считалось необходимость достижения общего блага, э, государственного интереса, вот это понятие почти в каждом указе, государственный интерес, общее благо, вот они все э, были э, для Петра, то сказать, не просто словами, а вот под этим он принимал, то сказать, э, необходимость и внимание налоговой организации, власти и так далее, и так далее, то э, И... Если до Полтавы э, шло изменение э, в количестве приказов, в изменении функций, то после Полтавы уже наступила прованная перестройка государственного аппарата. Ну, я начну не по порядку, а в зависимости от, знач от значимости. В 1721 году э, Пётр был провозглашён императором. 721 год. Вы догадались поискового события? после нештатского мира и победы в Северной войне. Победу праздновали несколько месяцев в Петербурге, потом переехали в Москву, здесь праздновали бесконечно. Досыть. Есть версия, что на радости Петр даже один дворец сжёг э, во время таких вот праздников в одном из своих подмосковных имений. Но э, э, проузлашение Петра императора досыть, усилило власть Царь и император всероссийский было записано в воинском регламенте. Есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его верховной власти не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает. Вот, собственно, кем становится бывший русский царь. Россия стала империей, то есть. Еще в 704 году был создан кабинет Личная царская канцелярия, при царе это суть. В 1711 году вместо Боярской думы и ее, заменявшей ее консилией, или как ее называли Совета министров, был учрежден сенат. 1711 год, сенат. Вроде бы, вроде бы экспромт был. Когда Петр уезжал в Русский поход, он назначил вместо себя 9 человек, руководить государством. Вот эти 9 человек назывались Сенатом, так сказать. Э -э в него пошли 9 ближайших Петру сановников. И Сенату предписывалось разрабатывать новые законы, следить за финансами страны, контролировать деятельность администрации. То есть Сенат стал после царя вторым органом власти по значимости. Руководство работы сенатов было поручено генерал-прокурору сената. Первым генерал-прокурором был знаменитый Ягужинский. Петр называл генерал-прокурора оком государевом. То Сенаторы впервые были приведены к присяге. Текст присяги сам Петр написал. То вот э э э э э э э позднее, в 1718-1721 году, была преобразована громоздкая и запутанная система приказов. Вы помните, что приказная система сложилась еще в XVI веке, еще во времена Ивана Грозного, такой наиболее пик складывания, это не пик, а э, интенсивно наиболее складывалась она, э, и число приказов по некоторым подсчетам достигало 70. Приказы, э, как сложились, какому-нибудь боярину приказывалось, Ему поручалось управлять какое-то отрасль хозяйством или какими-то территориями. Вокруг него складывался круг чиновников, которые этим всем занимались. Вот так сложилась приказная система. Они перепутали функции этих приказов, потому что они и территориальные приказы были, и приказы, связанные с различными отраслями жизни. И вот эта запутанная система приказов была заменена коллегиальной системой, была заменена коллегией. Вместо приказов Петр учредил 11 сначала коллегий, а потом 12 коллегией стал Синод, о котором я вам рассказывал, церковные коллегии, духовные коллегии. 11 коллегий, каждый из них ведал строго определенные отрасли управления. Вместо вот 70, как считают, некоторые говорят 55 приказов, некоторые говорят 70, ну вот где-то около 70 приказов было в 17 веке, было учреждено 11 коллегий. Каждая из коллегий строго определенной отрасли управления ведала. Ну первыми коллегиями естественно была коллегия иностранных дел, воинская коллегия и адмиралтеть коллегия, которая ведала флотом. Камерц коллегия ведал сбором доходов. Штатц коллегия расходами государства. Вотчина дворянским землевладением. Мануфактур коллегии, я называл её лёгкой промышленностью. Верх коллегии тяжёлой промышленностью, металлургической промышленностью. Ну, сохранилась и часть приказов. И самый страшный приказ, куда, не дай Бог, каждому попадать был преображенский приказ. Смотрите, по селу Преображенскому это фактически тот э, орган, который был тогдашним Министерством Государственной Безопасности. Преображенский приказ, где ведали всеми государственными э, преступлениями, э, впоследствии он будет называться «тайный приказ». Вот этот приказ, который вел государственными преступлениями. Сохранились приказы, которые управляли отдельными отраслями. Соляной контора, приказ Малороссийской Украины и так далее. То есть в целом то есть, межевая канцелярия, рой своеобразного приказа выполнял и главный магистрат, который управлял русскими городами. Помните, магистраты в городах избирались? Ну и э, не могу не вернуться к тому, о чем я уже рассказывал, что э, э, русское духовенство, русская церковь стала частью государственного аппарата и патриарх не был избран, а сенат, э, духовная коллегия или сенат стал руководить русской церковью. Об этом я уже вам рассказывал на прошлой встрече. Сложилось центральное управление. Вся сторона была разделена на 8 губерний. На 8 губерний. Впоследствии к до добавилось еще 3. 11 губерний стало. Во главе столичной губернии стояли генерал-губернатор. Во главе остальных губернаторы, подчинявшие непосредственно царю. Губернаторы губернии делились на провинции. Провинций провинции было где-то 50 примерно. В каждой провинции пол солдат. И обеспечение этого полка э, э, каждой провинции осуществлялось. Провинции делились на уезды. И, и таким образом сложилась единая для всей страны система управления, которая получит название «Абсолютная монархия». Власть в абсолютной монархии непосредственно принадлежит царю, который правит э, всеми отраслями жизни. Мне очень нравится формула, которую придумывали монархии и государства наш поэт Александр Штабардовский. Он говорит, что это такая машина, которая сама давит, сама режет, сама руку подает. Вот э, сложился абсолютистский аппарат с непосредственным подчинением самому царю. И вот это все было сделано, все реформы были сделаны Петром, основываясь на знании, основываясь на э, знании практически э, Ну, что ли, полученных не в результате там, учебы последовательной, а которого получил в результате труда, в результате любознательности, в результате таланта своего. И Петр опирался, конечно, на знания, которые. И он был на уровне знаний тогдашнего мира. В тогдашнем мире вот эта идея абсолютной монархии была. Нормы, тогда счет того, что именно государство управляет всем. И я вам даже выписывал одну фразу, которая мне страшно нравится, которую написал э, наш великий, ну, замечательный историк, э, который изучал Петровские областные реформы, Михаил Михайлович Богословский. Вот он что написал. «Подданный не только обязан был нести установленную службу государству, он должен был жить не иначе, как в жилище, построенное по основному образцу». как на новому чертежу, носить указное платье и обувь, предаваться указным увеселениям, указным порядкам и в указных местах лечиться, в указных гробах храниться и указным образом лежать на кладбище, предварительно очистив душу, покаянием в усадные сроки. Вот эта вот э, сила государства, которая давила, то есть, э, и заставляла вот э, добиться этого, э, я объясняю во многом тем, что это была страна с малым совокупным общественным продуктом. Страна, аграрное, традиционное общество, которое могло развиваться только вот э, через эти институты. Э, но, но... Как уж я еще раз тогда прочту цитату еще из одного историка, который мне страшно нравится. Она принадлежит Перу Васильевичу Ключевского, выдающегося профессора Московского университета, автора курса русской истории. Может быть, вы и читали книжки Чуко, э, Ключевского. «Самовластие само по себе противно, как политический принцип. Его никогда не признает гражданская совесть». Но можно мириться с лицом, в котором эта естественная сила сочетается с самопожертвованием, когда самовластец, не жалея себя, идет на пролом во имя общего блага, рискуя разбиться о непредалимые препятствия и даже о собственное дело. Так мириться с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает сходом нового посева». Игорь Орлов, Оренбургский государственный университет. Вот сейчас у нас идет борьба с коррупцией. Как Петр I боролся с ней? Ой, Петр I очень просто не боролся. Никак. То есть, конечно, он боролся и доказывал жесточайшим образом тех, кто проворовывался. Но здесь, как у всякого самовласта, монарха, у него были избирательные принципы. Например, Менщикова он в конце жизни хотел наказать. Но когда заболел, жена Екатерина уговорила простить Менщикова. Сибирского губернатора он казнил. Приятеля жены, начальника его канцелярии, Вильяма Монса, который вот по несчастью оказался еще родственник Анны Монс, он заподозрил в любовной связи с Екатериной и приказал казнить за взяточничество. То есть, э, жестоко боролся за взяточные суммы, если поймал кого-то, э, если обнаружил. Однажды он вызвал своего генерала-прокурора Ягужинского и говорит, «Напиши указ, что должен быть повешен всякий, кто украдет на сумму э, больше стоимости веревки». И Ягужинский ему мудро заметил, «Государь, ты останешься без подданных». То есть, э, коррупция, конечно, сопровождала э, и тогда, э, и как мог он боролся. Больше того, была очень на должность специально фискалов. Вот кроме генерал-прокуроров, у прокуроров при всяких учреждениях, была должность фискалов, которые был должен изобличать тех, кто взял лишнего. Даже зарплату этим фискалам не платили, а половина имущества отдавалась ему, если он докажет. Ну, к сожалению, вот то, что я могу ответить на этот вопрос.